Мэри Джейн протянул ей свою пачку и повторила: "Умираю, хочу её видеть. На кого она похожа?" Элайза зажгла спичку. "На Акима Тамирова. Нет, я серьёзно. На Лью. Вылитый Лью. А когда его мамаша появляется, они все как тройняшки". Не вставая, Элайза потянулась к пепельницем с сложенной стопкой на дальнем углу курительного столика. Ей удалось снять верхнюю и поставить себе на живот. Мне бы собаку завести, спаниели, что ли, сказала она. Пусть хоть кто-нибудь в семье будет похож на меня. А как у неё с глазками? спросила Мэри Джейн. Хуже не стало? Господи, да почём я знаю. Но без очков она видит или нет? Ну, например, ночью, если надо встать в уборную. Да разве она скажет? Скрытный чертёнок, как не знаю что. Мэри Джейн обернулась. "Ну, здравствуй, Амона", сказала она. "Ах, какой чудный платьице!" Она поставила стакан. Да ты меня, наверное, не помнишь, Рамона. Как это не помнит? Кто это, тётя? Рамона? Мэри Джейн сказала Рамона и почесалась. Молодец, сказала Мэри Джейн. Ну поцелуй же меня, Рамона. Перестань сейчас же, сказала Рамоне Элоиза. Рамона перестала чесаться. Ну поцелуй же меня, Рамона, повторил Мэри Джейн. Не люблю целоваться. Элоиза презрительно фыркнула и спросила: А где твой Джимми? Тут. Кто такой Джимми? спросила Мэри Джейн у Элейзы. Господи Боже, да это же её кавалер, ходит за ней. Всегда они заодно. Всё как у людей. Нет, правда? вновь тоже напросила Мэри Джейн. Она наклонилась к Ромоне. У тебя есть кавалер, Ромона? В блезаруки глазах Ромоны, за толстыми стёклами очков не отразилось ни тени восторга, звучавшего в голосе Мэри Джейн. Мэри Джейн тебя спрашивает, Рамона, сказала Элоиза. Рамона засунула палец в широкий курносый носик. Не смей, сказала Элоиза. Мэри Джейн спрашивает, есть у тебя кавалер или нет? Есть, сказал Рамона, ковыряя в носу. Рамона, сказала Элоиза, перестань сейчас же, слышишь? Кому говорят? Рамона опустила руку. Нет, правда, ты чудесна, сказала Мэри Джейн. А как его звать? Скажи мне, как его зовут Рамона? Или это секрет? Джимми, сказала Рамона. Ах, Джимми! Как я люблю это имя. Джимми, а дальше как? Рамона. Джимми Джиммирино, сказал Рамона. Не вертись, сказала Элоиза. О, какое интересное имя. А где сам Джимми? Скажи, Рамона, где он? Тут, сказал Рамона. Мэри Джейн оглянулась вокруг, потом посмотрела на Рамона с самой нежной улыбкой. Где тут, солнышко? Тут, сказал Рамона. Я его держу за руку.